Я сидел в том же гостиничном номере «Люкс метрополя, в том же кресле, и в руке моей был, наверное, тот же самый бокал, только коньяк был не армянский, а французский, с тонкими, изысканными ароматами. Напротив, почти в той же, что и ночью позе, сидел мой друг Герман, но у него в руке не было бокала. Он молча смотрел на меня, и бог знает, что за мысли вертелись у него в голове. Наверное, он уже жалел, что доверил мне такое важное дело – как продажа дорогостоящей квартиры. Но отказываться значило признать себя неправым. А это было не в его стиле. Молчал и я. Потому что не знал, с чего начать. И нужно ли вообще начинать. Тоже не знал. Неизвестно, как бы отнесся к моим словам этот Фома неверующий. И, зная его как облупленного, я мог бы предположить, что, скорее всего, он не поверит. Ничему. Хотя у меня был диск который, лучше прочих свидетельств, мог объяснить многое. Но я не хотел говорить про диск, как, впрочем, и про всё остальное. Я оказался у него в номере, можно сказать, случайно. После того, как меня высадили где-то на Добрынке, я ещё целый час шатался по улицам, приводя свои мысли в порядок. Но главное, я ждал звонка от Кати. Денег, как ни странно, в кармане не оказалось. И имелось серьёзное подозрение – что это было делом рук хриплого сержанта, поскольку намерения одетых бомжами людей вырисовывались четко и ясно. Им нужен был я и то, что было у меня с собой. Не деньги, а диски. Один бог знает, как они нашли меня, но в том, что эти люди имели отношение и к убийству полковника, и к той квартире на Ордынке, я уже не сомневался. Теперь, по истечении нескольких часов, когда стало ясно, что Катя не позвонит, Выходило, что на них можно повесить и похищение. Хотелось верить, что это не так, но Кате не звонила, и эта мысль не давала покоя. Как мог, я старался заглушить панические мысли и шел к дому пешком, каждую секунду ожидая, что Катин голос обиженно выговорит мне за то, что я не пришел к условленному месту. Путь домой занял больше часа, но звонка я так и не дождался. Действие лекарства проходило, а усилившаяся боль в голове мешала четко думать. Я подошел к дому. Увидел Германа, разговаривающего с соседкой тетей Дарьи, женщины склочной и склонной ко всяким сплетням и пересудам. Увидев меня, она замолчала и ретировалась так быстро, что я не успел с ней даже поздороваться, чего мне, честно говоря, не очень-то и хотелось. Герман подождал, пока я сам подойду к подъезду, и спросив, знаю ли я который час, больше ничего не говорил. Он и в детстве любил обижаться, а еще говорят, что люди меняются. Мы вместе поднялись в квартиру. Я быстро принял душ, потому что ничего так не хотелось, как отмыться от всех запахов, которыми, казалось, была пропитана не только одежда, но и кожа. Герман сидел на диване и также молча смотрел, как я пытаюсь натянуть на влажное тело старую, еще с тех благословенных пор, когда занимался спортом футболку, и сказал лишь одно слово когда увидел, что я относительно готов. «Поехали», – процедил Гера. Я беспрекословно подчинился. Мне нужно было чье-то общество, и совершенно неважно, будут меня ругать или хвалить, только бы не оставаться одному. По дороге Герман несколько раз просил таксиста остановить машину, заходил в разные продуктовые магазины, выходил из них то с соком, то с бутылкой коньяка, и каждый раз оглядывался в поисках других магазинов. Словно решил равномерно распределить деньги между всеми супермаркетами столицы. Я не спрашивал его, почему он так делает, а он ничего не объяснял. И вот мы вновь, как несколько часов назад, сидели друг напротив друга. И каждый ждал, что скажет другой. Я был готов к тому, что он скажет. Что я не тот человек, которому можно довериться, а он... Он, наверное, ждал объяснений, но молчание затягивалось. Первым не выдержал Герман. «Может, ты скажешь, где тебя носила и почему у тебя такой примятый вид не отрывая взгляда от бокала, который нагрелся в моей руке до температуры кипения, я продолжал молчать. коньяк был со странным привкусом, но мои мысли были не о том. я все время решал про себя единственную задачу рассказать герману или нет посвятить и тем самым вовлечь его в это жуткое дело, где за последние двенадцать часов произошло как минимум, два убийства одно из которых совершил я или же извиниться перед ним и уйти оставив этого человека в неведении но и тем самым в безопасности я не знал что делать извечный русский вопрос но то ли я плохо знал своего давнего товарища то ли сегодня все кроме меня обрели способность к телепатии герман вдруг откашлялся и негромко словно опасаясь что нас подслушивают спросил это связано с ключом я вздрогнул и потому, как он смотрел на меня, я понял, что лучше промолчать, чем сказать правду. Но меня прорвало. И, видит Бог, это произошло случайно. «Да», — ответил я и рассказал ему все, начиная с самого начала, когда в моей квартире раздался звонок полковника Осипова. «Надо отдать ему должное. Гера меня ни разу не перебил, ничего не переспрашивал, хотя я никогда не был хорошим рассказчиком. А мой русский...» так же далек от совершенства, как земля от луны или, скажем, от марса. Он внимательно выслушал рассказ и лишь убедившись, что больше мне добавить нечего, так же молча встал. Сделал пару шагов в одну сторону, вернулся к столу и, налив себе почти полный бокал коньяка, вновь уселся напротив. Пригубив бокал, посмотрел его на свет, проворчав алхимики хреновы, и вновь замолчал. Я не знал, что ещё сказать, хотя в душе носились бури каких и в океанах не встретишь, по крайней мере, земных. Меня подмывало встать и броситься на поиски Кати, но остатки неотбитого мозга удерживали от бессмысленного шага. Но проходило несколько секунд, и мне вновь начинало казаться, что если я приеду на Пушкинскую, обязательно что-нибудь узнаю. Например, как утром увозили сопротивлявшуюся девушку, потеряв при этом визитку с адресами и телефонами, по которым я вычислю, где находится Катя и спасу ее. То вдруг мне хотелось вернуться в отделение полиции и вытрясти из хриплого все, что он знает, а мне почему-то казалось, что сержант как-то замешан в этом деле. Я также подумывал о том, чтобы вернуться в ту самую квартиру на Малой Ордынке, разнести к чертям этот притон разврата, как говаривал Никита Сергеевич, выбив из них, где они прячут девушку. Словом, мысли мои были подобны скакунам, получившим вдруг неожиданную свободу и, как крестьяне после отмены крепостного права, не знающие, как и во что эту свободу употребить. Герман отпил половину бокала и уставился на меня, словно увидел впервые. «Что?» — не выдержал я. Его взгляд был сродни взгляду Питона, завораживающего свою очередную жертву. «Ничего!» — ответил он невозмутимо и, допив свой бокал, вдруг с силой швырнул его об стенку. Тонкая посудинка разлетелась в дребезги, раскидав мелкие осколки по всему номеру. «Гера, ты чего?» Моё удивление не было наигранным. «Ничего!» Герман потряс головой. Просто коньяк не понравился. Вряд ли стоило ломать посуду. Мне было наплевать. Вздумай он перебить всё в номере, но я не собирался терпеть подобные эмоциональные всплески. Своих, знаете ли, хватает. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Он не смотрел на меня И мне захотелось послать его к чёрту. Прежде чем идти туда, ты мог посоветоваться со мной? Или другой вопрос. Зачем тебе вообще это нужно? Или вот ещё, для разнообразия так сказать. Какого хрена ты туда попёрся один? Можешь отвечать не в порядке очередности Внешне он вновь казался спокойным. Даже слишком. На все я вряд ли отвечу. А вот почему пошёл один? Я на мгновение задумался, подыскивая правильный ответ. И мне показалось, что нашел его. Не знаю, почему пошел один. На Германа даже смотреть было страшно. Его крупное лицо вдруг побагровело. Мне даже показалось, что он сейчас лопнет. А на моей совести будет уже не одно, а два убийства. Но он, слава тебе, Господи, не лопнул. Прошипев что-то бессвязно гневное, Герман откинулся на спинку кресла и простонал. «Господи!» Но почему единственный человек, которому я могу довериться, такой идиот? Вопрос, вне всякого сомнения, был риторическим, но меня задело. Причем сильно. Слушай. Начал, с трудом сдерживаясь, чтобы сразу не хамить. Я предупреждал тебя, что тебе не стоит в это ввязываться. Так? Не дождавшись ответа, продолжил. Но ты заставил меня все рассказать. Так что ты от меня теперь требуешь? Разве я прошу твоей помощи? Можешь валить свою Голландию. Никто не будет валяться в ногах и просить прощения. Подумав, добавил. Я не буду просить. Потому что не за что. Я знал своего соседа с детства, и ты, если напряжешь свою буржуазную память, можешь вспомнить, как он катал нас на своем москвиче. Неожиданно подступивший горлу комок охватил его плотным кольцом, мешая говорить. Я помню его, — ответил Герман, и его голос теперь звучал совсем по-другому. И москвич тоже. После этих слов воцарилась тишина. Надолго. Каждый думал об этом деле со своей колокольни. Но я почти не сомневался, что его изворотливый мозг ищет пути выхода из создавшейся ситуации. «И где этот мини-диск?» Вдруг спросил он, пристально глядя на меня. Я молча вынул маленькую плоскую коробочку. Это была та самая, на которой было написано «32». «Ты видел, что там?» Он чуть брезгливо указал на нее крупным указательным пальцем. Я кивнул. Гера смотрел на мини-диск, и я почти слышал, с какой бешеной скоростью вращаются в голове его мыслительные жернова, перемалывая в шелуху мысли негодные и откладывая в сторону те, что могли показаться интересными. Минуты через две он вздохнул и сказал. «А ключ? Ты узнал, от чего он?» Я пожал плечами и покачал головой. Эта загадка грозила стать неразрешимой, вроде теорема ферма Герман поднёс мини-диск глазам. «Редкий носитель. Боюсь, что проигрыватель мини-дисков мы едва ли найдём». И, заметив мой недоумённый взгляд, пояснил. «Это прошлый век, старик. Теперь такие уже никто не выпускает. Невыгодно». «А зачем тебе проигрыватель? Ты что, посмотреть хочешь?» «Боже упаси! Не посмотреть, а переписать, чтобы была копия». Он вдруг резко поднялся и подошел к телефону, набрав короткий номер, гостиничный, судя по всему. Он стоял рядом со столиком, на котором возвышался монументальный аппарат времен моей бабушки, нервно постукивая по полированной поверхности какой-то палочкой. Ему ответили, и, глядя на меня, Герман вежливо произнес. «Любезнейший, пришлите в номер посыльного». Да и желательно посмышленнее. Видимо, ему не смели отказать потому что уже через минуту кто-то робко постукивал в дверь Люкса. «Открыто!» – крикнул Гера, и мы оба повернули головы к двери. Дверь медленно отворилась, и мы увидели мальчика лет шестнадцати, осторожно ступающего по ковру, которым был заслан весь пол. «Подойди-ка, родной!» Гера подозвал к себе щуплого юношу с быстрыми глазками, которому при более близком рассмотрении можно было дать не больше четырнадцати. Он остановился метрах в двух от низенького журнального столика, за которым мы сидели уже битый час. «Видишь этот мини-диск?» Герман кивнул головой на лежавшую на столике кассету с надписью. «Да», — ответил мальчик, ненадолго задержав взгляд на предмете разговора. «Значит так. Мне нужен проигрыватель мини-дисков. У тебя пара часов. Достань его, и твоя премия составит 50 американских долларов. Задача ясна?» Мальчик еще раз посмотрел на мини-диск. «Сто». «Что сто?» – не понял Герман. 100 американских долларов, и я через час принесу то, что вам нужно». Юноша уже не смотрел на коробочку с номером. Его взгляд был устремлен на моего друга. Меня он игнорировал с самого начала, как мебель, которая не стоит обсуждения. «Вот!» – вскричал Гера. «Учись, Валя!» И, уже обращаясь к малолетнему вымогателю, добавил. «Действуйте, мой юный друг, и приз с портретом президента североамериканских штатов твой». Парнишку сдуло. Мы помолчали, затем Герман сказал. «Если шельмец обернется, как обещал, то я еще успеваю на свой самолет». Он встал, походил немного по комнате. «Или не лететь». Потом сел и, уставившись на меня своим небегающим взглядом, произнес. «Ладно, решим. А пока давай составим план действий». «Какой еще план?» Апатия, всё время пробивавшаяся наружу, почти одолела меня. Я не хотел что-либо делать, о чём-то думать, куда-то ехать. Во рту был неприятный привкус железа, и хотелось лишь одного – спать. Видимо, доктор был прав насчёт сотрясения. Дальнейших действий. Первое – делаем копию, а лучше две. Второе – одну я положу на хранение в банковскую ячейку, вторую возьму с собой. Точнее, в ячейку положим оригинал а копии поделим, одну тебе, другую мне. Так, третья. Он сморщил свое крупное лицо, и его черты вдруг показались мне смешными. Надо будет как-нибудь подкинуть им одну копию с каким-нибудь номером, чтобы они перезвонили. Тогда сможем поторговаться насчет девушки. Он помолчал. Если она вообще у них. Но не ни тебе, ни мне этого делать нельзя ни в коем случае. Надо подумать, надо подумать. Он вновь встал и принялся мерить немаленький номер длинными шагами. А что тут думать? Сонно удивлялся я про себя. Взять какого-нибудь бомжа, сунуть ему чирик на опохмелку, назвать адрес и пообещать еще столько же. Делов-то. Вслух это прозвучало намного короче. Бомж. Герман удивленно возрился на меня. Удивление сменило недоверчивое выражение. Ты уверен? А вдруг побежит продавать кому-нибудь? «Не побежит», — уверенно ответил я и поразился своему отсутствующему голосу. «Не должен». «Валя, ты чего?» «Герман почему-то стоял не вертикально, как того требует закон земного притяжения, а горизонтально». «Что с тобой?» Его голос слабел, а картинка с изображением огромного мужчины на фоне оляповатой отделки люкса начала мерцать, все чаще оказываясь затемненной. «И, в конце концов...» так и осталось в моей памяти темным экраном отключенного монитора.